и физические качества. История знает много примеров титанического труда разных народов в прошлой эпохе: сооружение пирамиды Хеопса в древнем Египте, Парфенона на Акрополе в Греции, великой китайской стены и так далее. Но этот труд был тяжким бременем. Работа из-под палки под страхом смерти и голода, однообразная и тяжелая, не могла приносить истинного удовлетворения. А уродливое разделение труда при капитализме превращало человека в придаток машины, создавало пропасть между физическим и умственным трудом, калечило нравственно и физически. Герой нашего времени стал человек, влюбленный в труд. работающий творчески. Именно в таком вдохновенном труде и раскрывается богатство, щедрость и красота его души. Величие и красота нашего современника немыслимы без высокой идейности. Наш главный компас на пути к коммунизму это марксистско ленинское учение о законах развития общества, говорил на 18 съезде в ЛКСМ Леонид Ильич Брежнев «Каждый молодой ленинец должен быть активным политическим бойцом, способным на деле проводить политику партии и вести непримиримую борьбу с враждебной идеологией. Знание марксистско ленинской теории, умение последовательно проводить ее в жизнь, сознание общественного долга, убежденность в правоте дела, коммунизма – все это и составляет сущность коммунистической идейности нашего современника, делает его целеустремленным, активным и исполненным оптимизма. Принципиальный, высокоидейный человек не допустит различия между поведением на работе и в быту. Он встанет, по словам Горького, выше мелких личных дрязг, выше самолюбия, выше борьбы за первое место, высшее желание командовать другими, выше пошлости и глупости прошлого. Коммунистическая идейность делает человека на голову выше обреченного на духовное презибание обывателя, у которого отсутствует твердое и ясное мировоззрение, и все интересы которого низменны и примитивны. Советский человек — человек новой морали — вобравши в себя все лучшее из того, что было выработано человечеством на протяжении его многовековой истории. Она отражает дух коллективизма, пришедшего на смену буржуазному индивидуализму и эгоизму. Поэтому главная черта коммунистической морали — коллективизм. Жизнь в нашем обществе устроена так, что человек с раннего возраста живет в коллективе. Учится, работает рядом с другими людьми, разными по характеру, склонностям, привычкам. Коллектив — это не серая безликая масса без каких-либо индивидуальных черт и особенностей, как любят изображать его наши идеологические противники. Но люди в советском обществе живут не только личными интересами. Они действуют сообща. с благодарностью принимают помощь коллектива и также отдают ему свои силы по принципу «один за всех» и «все за одного». Коллективизм характерен не только для взаимоотношений советских людей в процессе труда, но является основным принципом их взаимоотношений в личной жизни и быту. Именно этот моральный принцип определяет помощь и поддержку друг другу. Приветливое, взаимно корректное и предупредительное отношение людей, их умение считаться с удобствами окружающих, бороться за соблюдение норм социалистического общежития всеми членами общества. История знает немало случаев, когда люди, воспитанные буржуазным миром, оказавшись в трудных условиях, погибали. Испытания не выдерживали в первую очередь их моральные качества. Например, во время экспедиции Умберто на на Северный полюс, ее участники, оказавшись на льдине, отчаялись, передались между собой из-за и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не подоспела помощь советских летчиков. С коллективизмом неразрывно связаны такие принципы, как сознательная дисциплина, честность, стойкость, выдержка.